Глава 22 Блум выделил мне кузню абсолютно бесплатно Это ж сколько он поднял на моих уникальных монетах, раз так расщедрился. Ладно, хватит уже горевать потому, что так опростоволосился. Сам дурак. Сгоняв в банк и забрав оттуда все свои вещи, вернулся обратно в кузню чуть ли не бегом. Я хрустнул шеей, потянулся. И на какое-то время завис над наковальней с молотом в руке, с активированным умением свободный художник. Я пытался почувствовать, что же мне делать. Ну, то, что я буду ковать кирку в пару к своему вгоняющему ват, это и так понятно. А как именно это будет происходить, должно прийти само. Простоял я так, всматриваясь в наковальню минут 10-20, час два... В итоге, уже потеряв счет времени, я впал в некий транс, но никаких идей ко мне так и не пришло, как вдруг. Гаврюша пошевелился на моем плече. Я настолько уже привык к тому, что он обмотал мою левую руку и положил свою голову мне на плечо, что совершенно перестал его чувствовать. А тут он шевельнул своей головой звеном, и мне сразу стало ясно, что делать. Я внимательно рассмотрел его звенья и достал два кусочка руды мифриловой и инфернумной. Переплавив их в слитки, я сковал два гаврюшиных звена. Затем стянул ошарашенную цепь со своей руки и приковал к ее головной части инфернумное звено, а к хвостовой — мифриловое. Да, именно так. С одной стороны, вроде слишком просто, ведь мне не пришлось делать крученый дамаск или обычный, но в сотни слоев. А с другой стороны, просто. Не значит плохо поэтому я мудрить не стал, а просто сделал то, что чувствовалось правильным. Когда закончил, всмотрелся в Гаврюшу, который был все еще на наковальне. Гаврюша. Цепь демонов. Легендарный артефакт питомец. Вышло то, о чем я и подозревал. Гаврюша из редкого артефакта питомца превратился в легендарного за счет легендарной руды. Залез в его обилити. Уровень – 55, сила – 98, ловкость – 174, интеллект – 43, интуиция – 111, живучесть – 124. Умение. Оплести ноги. Обездвиживает либо замедляет противника. Пила. Вращаясь вокруг своих противников, может распиливать их на части. Уровень у него, может, и не поменялся, он остался всего 55-го, но это дело наживное. А вот его характеристики стали крайне крутые. Даже сейчас он может порвать противника где-то 150 уровня, как тузик-грелку. Плюс к этому он заимел еще одно умение атакующего плана. Эх, я в этом инферно уже разжился двумя пэтами легендарного уровня. Впору сказать спасибо Локке за то, что он меня сюда отправил. Гаврюша же осматривал свое новое тело новой инферномной головой и задержался на мифриловом конце покрутил им и вроде как даже довольно кивнул. Еще бы он остался недоволен после того, как стал легендарным питомцем. Но, любовавшись собой, он опять обвил мою левую руку и забрался по ней на свое излюбленное место. Потом, поилозив там немного, решил сменить дислокацию и обвил уже мой торс наискосок, на манер патронташа, и соединил свои легендарные концы. Те каким-то образом защелкнулись, превращая Гаврюшу в монолитную цепь. Но все-таки в чем-то мой Пэт остался себе верен. Своё звено-голову он, как всегда, разместил на моем левом плече. Итак, с умением свободный художник я разобрался. Хоть вышло совершенно не то, что я ожидал. Ну да ладно. Теперь пора бы разобраться и с обмундированием для своих бойцов. Шестерым горгульем я сковал шлемы из железа с добавлением демониша, а также сапоги и наручи. Поножи и латы ковать не стал, чтобы они не потеряли в скорости. Им бы, конечно, кожаные поножи с броней, но чего не умею, того не умею. 19 Девятнадцати старшим бесом с бесенятами я сковал по комплекту. Щит, кинжал, шлем, сапоги, перчатки, поножи и панцирь. Все из того же железа с добавлением белого камня. Ну и первому... Отдельно сковал полный доспех из красного камня с добавлением демониша, причем металлы сковал в дамасскую сталь. Доспех получился не только уникального качества, но еще и комплектным. А вспоминая, с какой любовью первый заглядывался на моего вгоняющего ват, я в качестве оружия сделал ему молот. На рукоять пустил демониш. На навершие пустил по единице Агония, Мертвого Камня, Боли, ну и добавил единственный мифиста, что у меня вообще был. Лучший, между прочим, из категорийных металлов Инферно. Молот тоже вышел уникальным и с отличными характеристиками. Нокаут. Износ 0 из 300. Урон 76-139. Необходимый уровень 115. Необходимо ловкость 10, сила 34, живучесть 10, вес 5, свойство ловкость плюс 10, сила плюс 65, интеллект плюс 1, критический удар плюс 5%, шанс оглушить врага на одну секунду, игнорируя любые характеристики противника, плюс 5%. Теперь все бесы будут шеголять в доспехах белого цвета, как у штурмовиков Империи из Звездных войн. Им в самый раз, ведь ума у них тоже немного. А вот первый будет в красном доспехе с фиолетовым молотом наперевес. Хоть я и делал все практически однотипное, но все равно провозился с этим двое суток. А что я делать буду, когда мой легион расширится до сотни? Сидеть безвылазно в кузне 10 дней подряд? А если у меня в легионе будет тысяча? Видимо, придется выделять время и ковать броню только для самых отличившихся, Остальные же будут бегать голышом. Прибрав за собой в кузне, я зашел в магазин за магическим седлом. К счастью, оно было в продаже и обошлось мне всего в десять душ. Нам да. нужно срочно набивать новые души, а то у меня осталось всего сорок. Я вышел из магазина, сверился по карте, где находятся мои орлы, и, выйдя за пределы поселения, вызвал Найтмара. Хлопок и крайне мрачный кон по кличке Тузик появился передо мной. «Нечего мне тут морду кривить. Как начнешь вести себя прилично, так и имя поменяю». Тузик презрительно фыркнул и отвернулся. «Ну идусь сколько влезет». Я надел на него магическое седло и вскочил в стремена. Теперь уже не должен улетать со своего излишне резвого ездового маунта Пэта. «Поехали!» Ударив пятками по бокам коня, я потянул поводье в нужную мне сторону и тузик помчался вперед. Я, как настоящий Дед Мороз, спешил раздавать подарки. Доскакав на Найтмаре до своих, я его тут же отозвал. «А то с ним как? Чуть зазеваешься?» А он уже очередного беса дожевывает. Вся праздничная атмосфера от получения подарков будет испорчена, если бесы будут опасаться, что им могут голову откусить. «Кстати, я бы и на месте горгули не расслаблялся», Вдруг Найтмар любит не только свининку, но еще и курочку. Мой отряд в это время занимался зачисткой мобов в промышленных масштабах. Работали они как на конвейере. Одних мобов завалят, и пока часть отряда подъедает трупики, другие уже ввязываются в новую схватку. И так поочередно, не останавливаясь ни на секунду. Таким образом все бесенята уже стали бесами. И это всего-то за пару дней. Мое прибытие не осталось незамеченным. Разобравшись с очередной партией мобов, первый скомандовал перерыв и, подойдя ко мне, стандартно поклонился. «Приветствую, хозяин!» «Здорово! Строй всех в ряд! Дед Мороз пришел, сейчас всех одаривать будет!» Первый осторожно уточнил. «А кто это? Дед Мороз?» «Эм... Демон такой. Он по подаркам главный!» Командир моего отряда кивнул, но по глазам было видно сомнение в том, что существуют демоны по подаркам. Первый собрал всех в линию, даже более-менее ровную, и доложил. — Приказ выполнен, хозяин. Потом посмотрел по сторонам и уточнил. — А где этот Дед Мороз? — Я за него. Подойдя к первому бесу в шеренге, вручил ему полный комплект брони и кинжал. «Да, щит и кинжал — не самое топовое оружие, но, учитывая моих бойцов, им будет в самый раз. Небольшой щит и в пару к нему небольшой меч, то есть кинжал». «Теперь это твое!» — обратился я к бесу. Тот посмотрел на меня шальным взглядом и спросил. «Это моя, да?» Не первый раз замечаю, что от сильных эмоций бесы переходят на бесинячий. «Твоя, твоя!» одарив первого беса, перешел ко второму. И так по очереди одарил всех. Бесы, а их было большинство, радостно прыгали, хвастаясь друг другу своей новой экипировкой и вереща. — И смотри, моя какая! Моя-то! Я теперь самый мощный бес в пещерах! Наши хозяины самые лучшие! Старшие бесы и гергулии вели себя более сдержаны, но по их довольным мордам было понятно, что и они вполне себе в восторге. В последнюю очередь я подошел к первому и вручил ему уникальный комплект и молот. «Держи!» «Заслужил!» Первый поклонился еще ниже, чем обычно, и в его глазах читалось обычное бесенячье счастье. Спасибо, «Спасибо, хозяин!» Бесы не могли успокоиться еще полчаса, возбужденно обсуждая свои обновки. Останавливать я их не стал, пусть вдоволь порадуются. Из их воплей стало понятно, что Дед Мороз теперь для них авторитетный демон, и они его очень уважают. И хозяин у них тоже ничего такое раз заменил собой самого Деда Мороза. Несколько неожиданно вышло, ну и ладно. Когда личный состав зародыша Легиона успокоился, решили провести испытание. Если раньше слаженная работа моих ребят и так не оставляла мобам хоть сколько-то шансов, то теперь они просто шли катком на пролом сминая любое сопротивление. Внимание! Ваш навык лидерства поднялся на один. Всего восемь. О, даже лидерство поднялось! Я довольно потер руки. А теперь осталось забуриться на равнину инферно и прокачать по максимуму гаврюшу. Лидерство, уровни своих бойцов, ну и свой собственный. И, конечно, надыбать побольше руды для своей увеличивающейся армии. Как только подниму уровень, то сразу распределю свои характеристики и наведаюсь к Гергульям. С бонусом от убийства Локки и распределенными характеристиками я уже легко смогу разобраться с их бойцом и пополнить парк своей авиации новыми самолетами. Раз тут в Инферно можно сделать свою собственную армию, то я с удовольствием этим займусь. Народ в Витории собирается в кланы именно поэтому. Ведь как бы ты ни был силен сам по себе, Один против всех ты все равно не выстоишь. Сомнут. Создавать свой клан — значит прозибать на дне клановой иерархии. Время для успешного и, главное, быстрого развития новых кланов безвозвратно ушло. Для того, чтобы пробиться в топ, клан нужно было открывать еще в начале игры. Теперь же подвинуть топов будет нереально. Они сами тебя подвинут куда захотят. Подрежут крылья еще на взлете, так сказать. А вступать в какой-нибудь клан самому — Это в любом случае быть на побегушках. Ни о какой собственной игре тогда не может быть и речи. Но тут, в инферно, у меня есть все шансы сломать систему и стать самому себе кланом. Ни от кого не зависеть и вести свою собственную игру. И сейчас это возможно, как никогда. Ведь имя мне — Легион. Конец. Второй книге.